Глава 24. Если предстоящий коллапс магнитного поля Земли и научит нас чему-нибудь, то скорее всего вот чему. Человечество слишком ценно, чтобы иметь лишь один дом, чтобы класть все яйца в одну корзину. Непростительная глупость. Понтер позвонил водителю транспортного куба и велел ему возвращаться в Кралдак. Они вызовут другой куб ближе к вечеру. Мэри и Мэга остались в хижине, а Висан с Понтером пошли на охоту. Мэга показала Мэри, как работает ее игрушка. Мэри пересказала Мэге часть киприновской книги «Джунгли». Мэга научила Мэри петь короткую неандертальскую песенку. Мэри понравилось возиться с Мэгой, и она знала, что иметь собственного ребенка будет еще чудесней. Наконец, Висан с Понтером вернулись с пойманным на обед фазаном. Висан принялась его потрошить, а Понтер занялся салатом. Оказалось, что на крыше хижины были установлены солнечные панели, так что у нее был и вакуумный шкаф для хранения продуктов, и электрообогреватели, люцифериновые светильники и многое другое. Друзья надарили ей на прощание массу всего, когда она объявила о своем решении удалиться от организованного неандертальского общества. В целом, — решила Мэри, — это была не такая уж плохая жизнь, если только было что почитать. Виссан показала Мэри свой планшет и как она его подзаряжает от солнечных панелей на крыше. «Здесь хранится текстов где-то на 4 миллиарда слов», — объяснила она. «Доступа к новинкам у меня, понятное дело, нет, но это не беда. Все равно сейчас пишут одну чепуху. Но вот классика!» Виссан прижала устройство к груди. «Обожаю классику». Мэри улыбнулась. Висан была похожа на Кольма в его восхвалении достоинств Шекспира и его современников. Ей приходилось прятать от него свои харликиновские романы, чтобы не нарваться на ссору. Харликин. Торонское издание, специализирующееся на женских романах. Обед был очень вкусный, Мэри не могла этого не признать. Или, возможно, после всех сегодняшних хождений по лесу она очень сильно проголодалась. На время обеда Кадонатор убрали на пол, но как только все закончили есть, Виссан подняла его обратно на стол. Мега свернулась в углу калачиком и задремала, оставив троих взрослых сидеть у стола. Виссан на стуле, понтер на поставленном на попа полене, а Мэри устроилась на крышке вакуумного шкафа, лицом к циклопическому мамонтову черепу. «Итак», — сказала Виссан, вглядываясь в дисплей, — «секвенирование завершено». Мэри смотрела не на квадратный экран, а на саму Виссан, поскольку за исключением очень небольшого количества она не умела читать неандертальские идиограммы. Виссан, по-видимому, забыв об этом, ткнула пальцем в экран. Как видите, он составил список 50 тысяч активных генов из вашей мэры, дезоксирибонуклеиновой кислоты, и такое же количество из кислоты Понтера. «50 тысяч?» — поразилась Мэри. «Я считала, что в человеческой ДНК только 35 тысяч активных генов, согласно нашим последним подсчетам». Висан на секунду задумалась. «Ах, да, вы, наверное, не считаете... Не знаю, как вы это зовете. Своего рода экзонная дупликация. Я потом покажу вам, как это работает». «Буду очень благодарна», — ответила Мэри, заинтригованная сверх всякой меры. Так вот, у прибора теперь есть список из 50 тысяч аллелей для каждого из вас. Это значит, что кадонатор готов двигаться дальше и произвести то, что вам нужно. Пару гамет с одинаковым количеством хромосом. Но... Да, спросила Мэри. Ну, я вам рассказывала о том, для чего я создавала этот прибор, чтобы дать родителям возможность выбрать, какие аллели унаследует их ребенок. Я думаю, нас устроит любая случайная комбинация. Слова вырвались на свободу, прежде чем Мэри задумалась об их смысле. Должно быть, поняла она, это заговорило ее природное католическое отвращение к вмешательству в вещество самой жизни, хотя любое использование этой машины неизбежно влияется весьма тяжелым случаем вмешательства. Виссанна хмурилась. «Если бы вы оба были барастами, я бы удовлетворилась таким ответом». Однако, мэра, как вы сами понимаете, будь вы барастами, вам не нужен был бы кадонатор для получения случайной комбинации вашего генетического материала. Она покачала головой. Но вы не бараст. Потом посмотрела на предплечье Понтера. Не думала, что когда-либо снова воспользуюсь этой штукой, но... Компаньон Понтера! Здравый день! Отозвался мужской голос из внешнего динамика. Меня зовут Хак. Хак, значит сказала Весан. Я уверена, что после установления контакта с народом Мэром проводились исследования различий дезоксирибонуклеиновой кислот Барастов и гликсенов». Это так, подтвердил Хак. Это была весьма горячая тема. Результаты этих исследований доступны в глобальной информационной сети? Конечно. Отлично, сказала Весан. В процессе нам понадобится наводить справки. Она подняла голову и перевела взгляд с Мэри на Понтера, потом обратно на Мэри. «Я не советую вам произвольно слеплять ваши дезоксирибонуклеиновые кислоты. Речь идет о комбинировании генов разных биологических видов». «Да, конечно, она сделала жест в сторону экрана Кодонатора. Теперь уже очевидно, что геномы барастов и гликсенов практически идентичны». Но мы должны изучить все расхождения и принять взвешенное решение о том, какой вариант оставить в каком случае». Она ткнула пальцем в направление Мэри. «Такие вот крошечные носы. Характерны для вашего вида?» Мэри кивнула. «Вот видите?» «Будет глупо закодировать крошечный гликсенский нос и огромную обонятельную луковицу барасту. Признаки должны выбираться так, чтобы они усиливали друг друга или хотя бы друг другу не мешали. Мэри снова кивнула. «Да, конечно, вы правы». У нее в животе заплясали бабочки, но она пыталась говорить непринужденно. «Так что у нас в меню?» «Хак?» — сказала Виссан. «Генетические различия между...» «Погоди», — сказала Виссан. «Я еще ничего не спросила». Понтер улыбнулся. «Хак очень умный компаньон», — сказал он. «Вы знаете Кабаста Ганта?» «Исследователь искусственного интеллекта?» — уточнила Виссан. «Я знаю о нем». «Так вот», — сказал Понтер. «Где-то 10 месяцев назад он обновил мой компаньон. Понятное дело, не вы одна пытались улучшить жизнь барастов. Кабаст хочет, чтобы все поколение 149 носило компаньоны, обладающие интеллектом. Ну, будем надеяться, что они не запретят работу Ганта, как запретили мою. Хотя, если все же запретят, у меня может появиться сосед. В любом случае, я собиралась попросить Хака дать нам обзор отличий гликсенского генома от барастовского. «Именно это я вам и собирался рассказать», — сказал Хак немного обиженным тоном. «Как вы уже отметили, в геноме гликсенов и барастов около 50 тысяч генов. Однако 98,7% их имеют олили, встречающиеся в обеих популяциях. Лишь 462 гена имеют варианты, встречающиеся только у барастов, но отсутствующие у гликсенов или наоборот. «Здорово», — сказала Весцен и посмотрела на Мэри. Все остальное вы можете оставить на волю случая, если хотите. Но я считаю, на эти 462 гена мы должны посмотреть очень внимательно и сделать выбор очень аккуратно». Мэри посмотрела на Понтера. Тот не возражал. «Хорошо», — сказала она. «Итак, прежде чем начнем, мы должны ответить на два вопроса. С помощью кодонатора вы получите диплоидный набор хромосом с комбинацией ваших дезоксирибонуклеиновых кислот. «Мы собираемся произвести 23 пары хромосом или 24?» «Иными словами, вы хотите, чтобы ваш ребенок был барастом или гликсеном?» «Ой», — сказала Мэри, — «хороший вопрос. В своем мире я как раз занималась поиском надежного способа определения видовой принадлежности для целей иммиграционного контроля. И, похоже, метод проверки числа хромосом примут в качестве официального». Ваш ребенок может быть гибридом во многих других отношениях, сказала Виссан. Но здесь, возможно, либо то, либо другое. Ээ... -э Понтер? Мэр, среди нас двоих генетик ты. Я так думаю, что вопрос о числе хромосом тебе, так сказать, ближе и роднее. У тебя нет собственных предпочтений? На эмоциональном уровне нет. Я, однако, подозреваю, что с правовой точки зрения нашему ребенку удобнее быть гликсеном. То есть? У нас тут единое мировое правительство, Верховный Серый Совет. У вас же 191 государство, входящее в Организации Объединенных Наций, плюс еще сколько-то не являющихся членами, и проблемы могут возникнуть при въезде в каждый из них. Мэри кивнула. «Я думаю», — продолжил Понтер. Что проще будет убедить одно мировое правительство в том, что существо с 23 парами хромосом должно иметь возможность жить и работать в моем мире, где только пожелает, чем убедить ваши две сотни правительств, что существо с 24 парами хромосом нужно дать такую же возможность в вашем мире. Мэри посмотрела на Виссан. Мы ведь не собираемся прямо сейчас производить ДНК нашего будущего ребенка? Нет, разумеется, нет. Я полагаю, это будет сделано в вашем мире, когда вы будете готовы забеременеть. Я лишь обрисовываю для вас проблемы, которые вам нужно будет решить. То есть мы не должны принимать решение прямо сейчас. Именно так. Ладно, давайте тогда пока замнем». Висан недоуменно посмотрела на нее. «Простите?» «В смысле, отложим пока этот вопрос. Что еще?» «Ну, этот вопрос не связан с вашими особыми обстоятельствами, однако также должен быть заранее согласован, поскольку от него зависит то, как кодонатор распределит дезоксирибонуклеиновую кислоту Понтера. Вы хотите мальчика или девочку?» «Это мы уже обсудили», — сказала Мэри. «Мы хотим дочку». Виссан что-то переключила на панели управления прибора. «Значит, девочка», — сказала она. «Посмотрим, что у нас еще». Она уставилась на экран. «Следующая последовательность отвечает за тип пробора», — сказал Хак. «У барастов естественный пробор проходит посередине головы, вдоль сагитального шва. У гликсенов пробор обычно сдвинут в сторону. У мэры, похоже, имеются аллели только для бокового пробора. Обе аллели из генома Понтера, разумеется, кодирует центральный. Вы можете взять по одной от каждого из вас и экспериментально установить, какая из них доминанта». Либо взять обе от Понтера, либо обе от Мэри и быть практически уверенными в том, что получится в результате. Мэри посмотрела на Понтера. Обычная прическа неандертальцев действительно напоминала обезьян Баноба. Поначалу ей она казалась страшноватой, но потом привыкла. — Я не знаю. — Боковой, — сказал Понтер. — Девочка должна быть похожа на мать. — Ты уверен? — спросила Мэри. — Конечно когда боковой, — решила Мэри, — берите обе, мои аллели. «Сделано», — сказала Виссан и показала на квадратный дисплей. «Вы видели, как я это делаю? Аллели выбираются с помощью вот этих чувствительных зон на экране». Мэри кивнула. «Просто и понятно». «Спасибо», — сказала Виссан. «Я приложила массу усилий, чтобы сделать прибор простым в использовании». «Так, теперь я выбираю следующую группу аллелей, по крайней мере, на стороне Понтера. Они отвечают за цвет глаз. Мэр, у вас глаза голубые. Я таких никогда в жизни не видела. Глаза Понтера золотисто-коричневые. Мы называем этот цвет делент. Он встречается редко и потому высоко ценится. «Голубой цвет глаз — рецессивный признак у гликсенов», — сказала Мэри. «Как и делент у нас». «Поэтому мы можем взять обе ваши аллели и сделать вашу дочь голубоглазой, обе аллели Понтера и дать ей золотистые глаза, или по одной аллели от каждого из вас и ждать сюрприза». Они продолжали в таком ключе некоторое время, прервавшись только когда Мэри, а затем понтору понадобилось воспользоваться бытовыми удобствами, функцию которых в данном случае выполняла деревянная бадья. «А теперь, — сказала Виссан, — Мы подходим к интересной нейробиологической особенности. В этом случае я бы не хотела брать от аллели каждого из вас, потому что мы не знаем, какой эффект может произвести их смешение. Я думаю, гораздо безопаснее будет позволить ребенку обладать одним либо другим признаком, нежели пытаться их смешивать. У барастов этот ген регулирует развитие части теменной доли, расположенной в левом полушарии. «Вы, конечно, не хотите риска получить повреждение мозга, так что...» «Вы сказали, теменной доли?» — прервала ее Мэри, подаваясь вперед. Ее сердце тревожно забилось. «Да», — ответила Виссан. «Если она не сформируется, как положено, то, возможно, афазия и трудности с координацией, так что...» Мэри повернулась к Понтеру. «Ты ее подговорил?» «Прошу прощения». — сказал Понтер. — Да ладно, Понтер. Теменная доля в левом полушарии. Понтер нахмурился. — И что с ней? — Она, по словам Вероники Шеннон, ответственна за религиозное мышление у моего вида. Ощущение покидания тела, чувство слияния со Вселенной — все это коренится в ней. — Ох, — сказал Понтер. — Правда. — Ты хочешь сказать, что не знал, что к этому идет? Честное слово, мэра понятия не имел. Мэри отвела взгляд. «Ты говорил о лекарстве против религии, черт побери. И вот полюбуйтесь, оно уже есть». «Мэра», — сказала Виссан, — «мы с Понтером ни о чем не сговаривались. Правда? Вы охотились достаточно долго, чтобы...» «Мэра — это правда», — перебила ее Виссан. «Я не знаю, о каком исследовании вы говорите». Мэри сделала глубокий вдох и очень медленно выдохнула. «Простите», — сказала она наконец. «Я несу, что попала. Понтер никогда не устроил бы мне такой подлянки». Хак пискнул, но Понтер не стал просить разъяснений. Мэри протянула к нему левую руку. «Понтер, ты мой партнер, хоть у нас и не было еще церемонии вступления в Союз. Я знаю, что ты никогда меня не обманешь». Понтер молчал. Мэри качнула головой. «Я не ожидала, что нам придется принимать такое решение. Цвет волос, цвет глаз, куда ни шло. Но атеист или верующий... Кто бы мог подумать, что это тоже заложено в генах?» Понтер сжал руку Мэри. «Вопрос гораздо важнее для тебя, чем для меня. По крайней мере, это мне понятно. Поэтому мы сделаем так, как ты решишь». Мэри снова глубоко вдохнула. Она могла бы это обсудить с отцом Калдикотом, но, черт возьми, католический священник никогда не одобрит и малой части того, что они задумали. «Я, понятное дело, не слепая», — сказала Мэри. «Я видела, как мирно вы живете, по крайней мере, большую часть времени, и я видела, какими...» Она замолчала, на секунду задумалась и пожала плечами, словно не найдя лучшего слова, чем-то, что сразу пришло ей в голову, Какими одухотворенными могут быть ваши люди. И, Понтер, я все время думаю о тех вещах, о которых ты говорил у Рубана дома. Когда мы смотрели католическую мессу по телевизору и возле стены ветеранов Вьетнама, она снова пожала плечами. Я все это слушала и услышала, но... Но ты все еще не убеждена, мягко закончил за нее Понтер. Я тебя не виню. В конце концов, я не социолог. «Мои рассуждения о том...» Он тоже на секунду замолчал, явно сознавая, что затрагивает весьма деликатную тему, но потом все же продолжил, не в силах подыскать другого слова. «О том зле, которое принесла вашему миру религия, это именно рассуждение, философское ворчание. Не более того. Я не могу доказать то, что я чувствую. Не думаю, что кто-либо может». Мэри закрыла глаза. Ей хотелось помолиться, попросить наставления. Но раньше она не получала никаких наставлений, и не было никакой причины, чтобы в этот раз было по-другому. Возможно, сказала она наконец, нам следует оставить это на волю случая. Пусть будет так, как лягут гены. Если бы речь шла про любую другую часть тела, тихо сказала Висан, я могла бы с вами согласиться. Но мы говорим о компоненте мозга который устроен по-разному у двух разновидностей людей. Просто взять одну аллель от Гликсена, а другой от Бараста и надеяться на лучшее — не самое разумное решение. Мэри задумалась. "Висан права. Если уж они решили завести гибридного ребенка, им так или иначе придется принять решение». Понтер отпустил Мэрину руку, но потом снова начал поглаживать ее по спине. «Это не то же самое, что решать, будет у нашей дочери душа или нет. Мы решаем лишь, будет ли она верить, что у нее есть душа». «Вам не обязательно решать это сегодня», — сказала Виссан. «Как я сказал раньше, моим намерением было ознакомить вас с процессом работы с кодонатором. Вам не нужно производить диплоидные хромосомы, пока вы, мэра, не будете готовы к их имплантации». Она сложила руки. Но когда это время настанет, вы должны будете принять решение.